Глава 26. Как только из моей жизни исчезла эта страшная женщина, госпожа Мархалева, все пошло как по маслу. В тот же день позвонил муж Кристины. Он сообщил, что положил на счет жены приличную сумму и оформил дарственную на одну из квартир. Я был удовлетворен и даже подумал, что если Кристи не станет шиковать как это она любит, то сможет какое-то время не работать и жить на проценты. Она заверила меня, что денег ей хватит, но переезжать в свою квартиру не пожелала. Я не возражал. Каждый день она получала по корзине цветов, которые, как я заметил, с нетерпением ожидала. Думаю, из-за мармеладных записок. Что касается Лидии, Ваван не обманул. Меня действительно никто не беспокоил. Я снова вернулся к работе. В жизни моей... Наступил порядок, который омрачался лишь звонками дебила. Он все еще сообщал мне, что я попал, и попытками матери меня женить. На беду Жанна действительно нашла невесту, богатую, образованную и красивую, на которую я категорически отказывался даже смотреть. Но матушка не отставала в тайной надежде переупрямить меня. Немного волновала Аделина. Она часто звонила и утверждала, что нам необходимо встретиться и поговорить. Я был согласен, но всякий раз что-то мешало. То Заславский неожиданно прибегал, то приходили Мария, то вдруг сама Деля откладывала нашу встречу. Все это, разумеется, мешало моей работе. Я рвался в деревню, но Маша умоляла меня остаться. Ей было трудно, я видел, как она страдает. Отношения наши не продвинулись дальше разговоров. Я был этому рад, поскольку понял, как сильно любит жену Заславский. «Когда он уже перебесится?» — недумевал я. Когда успокоится и вернется в лоно семьи? Но, как ни странно, больше всего Мария переживала из-за дочери. Варвара окончательно вышла из повиновения. Стала несносной. Закатывала родителям скандалы. В семье Заславских наступил хаос. Мария металась между мною, дочерью и мужем. Она прибегала ко мне жаловаться. Я ее успокаивал. Тем и ограничивались». «Все это грустно, конечно, но зато я получил свободу и целиком отдался работе. Кристина, на удивление, мне не мешала. Более того, она добровольно взяла на себя уборку квартиры и ведение хозяйства. Мне это очень понравилось. Моя теория хорошо продвинулась вперед. Наконец-то я был доволен своей жизнью, появились успехи в работе, исчезли проблемы. И вот в такой благодатный момент позвонила Тамара. Она была взволнована даже близка к панике». «Роберт!» – нервно спросила она. «Ты не знаешь, куда пропала Мархалева?» Я был откровенен. Не знаю и знать не хочу. «Роберт, как ты можешь так говорить?» – изумилась Тамара. «А если с ней случилось что-то страшное? А если она попала в беду?» «А я тут при чем? Она сама ходячая беда. По-твоему, я должен о ней заботиться? Жила же Мархалева как-то до меня!» «Да, жила. И, между прочим, никуда не пропадала!» «Пока не связалась с тобой, Роберт. Если я волнуюсь, значит, есть причины. В последнее время Сонька твоими делами занималась. Следовательно, ты должен знать». «Что должен знать?» «Куда она пропала?» «Да мы с ней дней десять не виделись, если не больше». «Тем более», – рассердилась Тамара. «Роберт, это странно. Женщина совершенно бесплатно решает твои проблемы, а ты равнодушен к ее судьбе. Она столько для тебя хорошего сделала». «Да что она сделала для меня?» — поразился я. — Вреда? Да, много. Вот что, Тома, я тебя уважаю, поэтому расстраивать не хотел. Но теперь скажу. Подруга твоя меня достала. Она несносна. Я ей высказал все, практически послал. — А она что? — испугалась Тамара. — Пошла. И с тех пор мы не виделись. Не думаю, что мои дела ее все еще интересуют. Скорее всего, она занята собой. Тамара отрезала. «Тогда ты совсем мою Соньку не знаешь. Она не умеет жить для себя. Она очень упрямая. Если за что взялась, обязательно доведет до конца». Не могу сказать, что такое сообщение меня порадовало. После разговора с Тамарой я места себе не находил. Нет, меня не мучила совесть, меня мучил страх. Что-то еще уготовило мне это Мархалева. Плохие предчувствия оправдались почти мгновенно. «Одно упоминание имени этой страшной женщины разрушило мою тихую жизнь. Едва я поговорил с Тамарой, чередой потянулись неприятности. Сначала мелкие, потом все крупней и крупней. Как обычно, принесли корзину с цветами, но разносчик был не один, рядом с ним топтался элегантного вида мужчина». «Эдуард Красовский, художник, надменно представился он, и с напором начал доказывать, что я должен уступить ему эту корзину. Видите ли, наша корзина приглянулась ему, а таких в магазине больше нет, и когда подвезут, неизвестно. А ждать он не может. Разносчик отдать ему корзину не решался, побоявшись сорвать заказ постоянных покупателей. Судя по всему, Красовский думал, что я за честь почту уступить ему Кристинину корзину. Я никак не хотел ему уступать, ссылаясь на правду, цветы, Предназначены не мне, а моей сестре. Он намекал, что сестра подождет, а он ждать не может. Я разнервничался, возможно, лишнего наговорил. Он в долгу не остался. Так продолжалось до тех пор, пока на шум не прибежала Кристина. Узнав, в чем дело, она разрешила спор. «Я дарю вам эти цветы», — сказала она, извлекая из корзины свою записку и нежно прижимая ее к груди. «Мужчина ее благородством был сражен», Бросился рассыпаться в любезностях, но корзину с собой утащил. О деньгах, кстати, даже не пикнул. Кристина с запиской отправилась на балкон. Теперь она там все свободное время проводила, а я поспешил в кабинет. Вроде все утряслось. Но работать я уже не мог. Сидел тупо, уставившись в экран монитора и думал о Мархалевой. «Вот, пожалуйста», — гревал я. «Чем заканчивается одно лишь упоминание ее имени? А что будет, если явится она сама?» Но вместо Мархалевой явилась Светлана. Она упала ко мне на грудь и с рыданиями сообщила, что в ближайшие дни судьба ее решена. «И что это значит?» Недоумевая, поинтересовался я. «То, что я выхожу замуж, — трагическим тоном сообщила Светлана. Я уныло посоветовал, если ты не рада этому, не выходи». «Но он богат, Роберт». «Одним махом он решит все проблемы!» — воскликнула Светлана, с надеждой заглядывая в мои глаза. «Я не мог решить своих проблем, но уже взялся за проблемы Кристины. Кстати, ее муж тоже очень богат, но что из этого вышло?» «Выходит, тебе повезло», — с кислой миной сообщил я. «Ах, ты ничего не понимаешь!» — выкрикнула Светлана и убежала. Было очевидно, борьба любви и корысти закончилась победой последней, как всегда. Настроение окончательно испортилось, я даже не пошел в кабинет, уселся перед телевизором в гостиной, ожидая новых неприятностей, и они не заставили себя ждать. Примчалась Мария. Она была очень странная, безумно горели глаза, руки нервно теребили сумочку. «Роберт, Варя, у тебя?» Я был удивлен и заверил Марию. «Нет, давно ее не видел, она мне даже не звонила». «Роберт, ты не обидишься, если я загляну в твои комнаты?» «Заглядывай», — согласился я, теряясь в догадках. Мария пробежала по квартире, заглянула даже на балкон. Там наспех поздоровалась с Кристиной и помчалась в прихожую. Уже в двери она задержалась, как-то растерянно на меня посмотрела и с запинкой спросила. «Неужели это правда?» Я опешил. «Что, правда?» Мария скорбно покачала головой и вздохнула. «Ничего, Роберт, сейчас я должна разыскивать Варю». Остальное потом. Когда она ушла, я уже не мог усидеть на месте. Заметался по комнате, мучимый плохими предчувствиями. Чертово Мархалева, несомненно, все беды от нее. Здесь я немного ошибся, потому что следующей явилась моя матушка. Когда я увидел ее в глазок, меня едва удар не хватил. На цыпочках я помчался на балкон к Кристине и закричал: Кристя! Мать пришла! Пришла! Что делать? Сестра мгновенно нашла решение. — Я спрячусь в шкаф, а ты ее впусти. — Нет, лучше не надо, — запротестовал я. — Роберт, — рассердилась Кристина, — если ты не пустишь ее, будет хуже. Она насторожится, начнет тебе досаждать. — Да, второй раз матушка так просто не отстанет, — подумал я и согласился с сестрой.